Черная кошка, желтый пес. Андрей Викторович смотрел в окно офиса. Не то чтобы у него было много свободного времени. Нет, работы хватало. Они сумели найти отличную нишу. Компания росла, приносила прибыль, вполне успешно развивалась. Так что по-хорошему ему бы делом заниматься, а он... Ну и где они... Он вглядывался в горы снега и припаркованные машины, пока в глазах хребить не начало. Померещилось, что ли? Черная кошка и желтый пес только что прошли через двор у их офиса, шли вместе, как существа, давно и прочно друг к другу привязанные, оглядывались друг на друга, словно искали, и находили друг в друге поддержку. Его это не заинтересовало бы точно — Мало ли есть примеров дружбы кошки и собаки, но эти, они были удивительно похожи на его собственных. У маленького Андрюши животных не было никогда. Его отец страдал от аллергии, и дома даже речи не возникало о том, чтобы кого-то завести. Но папина мама как-то принесла ему их. Его драгоценность, его самое важное детское сокровище — две игрушки. обычные пластмассовые игрушки, черную зеленоглазую кошечку с коротеньким задорно поднятым хвостиком и желтого пёсика с хвостиком бубликом жизнерадостно уложенным на спинку. Ему тогда было около четырех лет, и эта парочка стала самыми близкими его друзьями. Все тайные секреты, все мысли и обиды он рассказывал именно кошке Чернушке и пёсику дружку. Когда он повзрослел, и мама предложила отдать его игрушки сыну какого-то родственника, он не спорил, мама всегда умела настоять на своем. Он просто изъял кошку и пёсика и спрятал в совершенно тайном месте, за отходившим от стены плинтусом. Потом, когда уезжал из родительской квартиры, он бережно забрал их с собой. Да, никому не показывал. Прятал, разумеется. Не хватало еще здоровенный лопа с игрушками возится. И ладно бы были какие-то особо ценные коллекционные, нет, обычные советские игрушки. Жена так и не узнала о том, что в их доме жили совершенно секретные пес и кошка. Правда, от нее он их прятал еще более тщательно, понимал, что если найдет, выкинет, не задумываясь. Развод. вымотал все силы и нервы. Она сражалась за каждую кастрюлю и постоянно претендовала на его квартиру. Едва удалось отстоять. Все, что она могла вывести, вывезла. И все равно его тайничок с детской памяткой остался цел. Он даже не жалел о вещах. Дёшево отделался. Зато тишина. Ни скандалов, ни истерик, ни требований непомерных. Ничего подобного нет. Парадоксально, но именно после развода его дела пошли вверх. Словно вся энергия, которую он раньше тратил на скандалы с женой, получила выход в правильном направлении. И квартиру он обставил заново, по своему вкусу. И машину купил приличную, и дом родителям за городом. Правда, упахивался теперь гораздо больше. Но иногда, посмеиваясь над собой, доставал две игрушки, ставил... перед собой и вспоминал себя маленького. Теперь-то не было нужды их особенно прятать, так что эта парочка просто лежала в нижнем ящике его шкафа. Только когда полез достать их очередной раз, обнаружил, что на месте их нет. Перерыл все, всю квартиру. Что за мурок такой? Испарились, что ли? Он ничего не мог понять. Бывшая жена уже несколько лет хода к нему в квартиру не имела. Подруг домой он не водил, решив, что стоит только привести, а копается не выгонишь. Мама ключ имела, но не могла же она взять. Да, она и не приезжала последние несколько месяцев, по холоду не любила куда-то далеко выбираться из дома. Он решил, что кошка и пес просто куда-то завалились. Бывают такие загадочные перемещения предметов в пространстве, когда вроде вот точно тут что-то лежало, а потом раз! И нет. Его бабушка в такие моменты говорила, что это, наверное, мыши заиграли, потом отдадут. А вот теперь он увидел черную кошку с коротковатым хвостом, победно устремлённым в хмурое небо, и подобного мелкого желтого пёсика с хвостиком-бубликом, задорно лежащим на спине. С ума сойти! Словно мои ожили. Он хмуро покосился на свое отражение в оконном стекле и хмыкнул. Готов. Как есть. «Готов. Андрюха, Еще немного, и можно ласты склеить от перенапряжения на работе. Глюки уже пошли и как-то очень энергично пошли», комментировал он перемещение живности по заснеженному двору. Он отвлекся на важный телефонный звонок, отвернулся от окна, а когда снова туда глянул, кошка и пес исчезли. «Сбрендил совсем», — сообщил себе Андрей Викторович, и сам с собой Согласился. Однозначно. На следующий день он, сам не понимая, чего хочет, поглядывал в окно и все таки заметил забавную парочку. Кошка и пес также деловито протрусили по двору и нырнули под одну из машин. «И что я на них смотрю? Ну, бегают и бегают. Мне-то что с того?» — ворчал Андрей. Всю рабочую неделю он высматривал эту парочку. «Да, чего-то я...» «Одичал от работы, впал в детство. Надо бы отдохнуть, что ли?» Рассуждал он, придя вечером домой и машинально продолжая поиски тех своих друзей детства. Найти он их так и не смог, словно корова языком слезнула, хоть все выходные осматривал всю квартиру. Андрей даже подумывал, купить подобных. Явно же продают таких на Авито или где-то ещё... Правда, в понедельник это напрочь вылетело у него из головы, потому что та парочка, которую он привык видеть, не появилась. Он просидел у окна всю вторую половину дня, развернув к окну монитор компа и поминутно поглядывая во двор. Ни кошки, ни пса не было. И куда они могли деться? Андрей просидел на работе допоздна, и все вглядывался в освещенный фонарями двор. Да нафига не мне? все пошел я домой, нечего дурью маяться. Он решил, что надо выкинуть всякие глупости из головы и больше не возвращаться к этому вопросу. Но все эти разумные мысли вылетели из его головы, когда он проходил мимо охранников, сидящих на первом этаже офисного здания. «Чё, Богдан, не вышло сегодня пострелять по целям?» С усмешкой спросил пожилой усатый охранник молодого темноволосого парня. «Ловко у тебя из пневматики в субботу вышло». Кошка прямо кубарем покатилась. «Не, сегодня ждал собачонку, но и он не прибегал». С довольной ухмылкой, от которой у Андрея внезапно потемнело в глазах, произнес Богдан. Он так ничего и не понял, когда проходящий мимо шеф вдруг схватил его за грудки и начал трясти так, что у него зубы застучали. «Ты убил? Ты что, придурок, убил кошку? Да чё, ты чё?» Ну, пальнул, ну, попал. Богдан не считал себя слабаком, но освободиться от захвата никак не мог. Он скосил глаза на побелевшего от ярости шефа. Она живая была, живая, ухромала куда-то. Я не добил, я же не насмерть. Он не стал говорить, что просто не попал второй раз, хотя метил в голову и был уверен, что точно прикончит бездомную Кашандру. Эть! Андрей Викторович отшвырнул плечистого Богдана, словно он был чем-то легким и неодушевленным. «Откуда они?» — рявкнул, обращаясь к старшему по смене. «Это, ну, прибегали из-за склада вон там, а смывались к автомойке». «Если узнаю, что палите по-живому, пожалеете, что на свет родились, понятно?» Шеф выглядел настолько дико, что охранники, растерянно переглянувшись, Закивали головами. «Понятно было, что этот тип не в себе. Кто ж с психом спорит?» Следующие пару часов Андрей обыскивал ближайшие дворы. И ничего бы у него не вышло, если бы ему не пришло в голову обратиться к пожилой тетушке, чинно выгуливающей небольшую собачонку. Жёлтый пес и чёрная кошечка. Знаю, конечно. Они вон в том дворе живут, в подвале. Ну, не в самом подвале, а при входе. Там такой спуск есть, и труба рядом теплая. Правда, пару дней я их уже не вижу. Они же без хозяев остались. Их-то хозяева переехали, купили квартиру покруче, а этих бедалок брать не захотели. Типа ламинат поцарапают, обои подерут. Вот и бросили. Всё это тетушка рассказывала уже в спину Андрею, который мчался в указанном направлении. «Какой там подвал?» «А, вон навес какой-то!» Он включил фонарик на смартфоне, осторожно спускаясь по скользким ступеням. В конце лестницы перед закрытой металлической дверью стоял картонный ящик, придвинутый к трубе теплосети в блестящей теплоизоляции. «Эй, кис-кис!» Андрей осторожно подобрался к ящику и выдохнул. На него сверкнули две пары глаз, и послышалось отчетливое рычание. Смешной желтый песик прикрывал лежащую кошечку, и было видно, что собирается ее защищать любой ценой. Не, не бойся, не бойся, дурачок, я не буду ее обижать. Вот честное слово, и тебя не буду. Я того, я вас искал. Прикинь, вот так похоже на моих. Минут через двадцать Андрей, цепляясь за перила, выбрался по скользкой лестнице с черной кошечкой за пазухой. За ним трусил желтый пес, не отставая ни на шаг. Так, сейчас мы едем в больницу. Ну, то есть, в животную больницу. Пфу, в ветеринарную. Не, я понимаю, что не хочется, успокаивал он кошечку, только у тебя весь бок в крови. А ну как само не заживет. А потом. А потом едем того домой. В ветеринарке пришлось пробыть долго. В бедро попали. Что за люди поганые. Недавно кошку принесли с выбитым глазом. Тоже какая-то сволочь из пневматики пальнула. Кошка жива. Глаз удалили, а так жива, рассказывала ветеринар. Хорошо, что вы ее нашли. У нее уже все воспалилось. Сама бы не справилась. Погибла бы. Ой, да не волнуйтесь так, сейчас уже все хорошо. И удивительно, как ее друг ждет. Андрей оглянулся. У стола, куда ему после удаления пульки вынесли спящую черную кошечку, сидел пес. Не бойся, мы ее сейчас заберем и домой поедем, сообщил Андрей псу. Вы обоих берете? обрадовалась ветеринар. Ну, конечно. Они всегда вместе. Он хотел добавить, что уже много лет, но устыдился глупой сентиментальности и неуместной памяти про свою детскую игрушечную парочку. Возвращались с шиком. Кошка спала в большой комфортабельной переноске, укрытая шарфом, чтобы не замерзла. В багажник были сгружены два мешка корма для кошечки и для пса. Все заднее сиденье было уставлено всякими лежанками, пакетами с лакомствами и игрушками. Пёсик сидел рядом с переноской и косился то на подружку, то на человека, которого он уже считал хозяином. Нет, действительно, разве чужой человек сделает то, что сделал он? А потом есть же ошейник, самый настоящий ошейник, который красуется на нем. Андрей волновался, как пройдёт знакомство его новых питомцев с их новым домом. Пёс вошел, настороженно оглядываясь на него, обижал всю квартиру, обнюхал все и спокойно улёгся около кошечки, уже переложенной из переноски в лежанку. Когда она проснулась, то испуганно дернулась, чтобы куда-то бежать, спасаться, но пёс перебрался поближе, умывал ее мордочку, что-то пофыркивал, И она успокоилась. А уж когда Андрей принес ей еду, а пока она ела, гладила и уговаривал ее не переживать, и вовсе почувствовала себя хорошо. Блин, третий час ночи, сна ни в одном глазу, сообщил Андрей сам себе, правда, тут же выяснил, что собеседники у него уже имеются. Ему что-то мявкнуло кошка и фыркнул пес. Вот и я о том же, согласился он, усмехаясь. Следующая стадия. Сначала человек разговаривает сам с собой, потом ему отвечают животные, а потом... Блин. Он уставился на свою прикроватную тумбочку, на которой стояли, да быть того не может. Он опасливо подошел поближе, изумленно оглядывая тех, кого там старательно искал. «Я что, действительно сошел с ума?» Андрей Викторович уселся на кровать и присмотрелся. «Странно. Как-то они выглядят не так». «А это что?» Он взял сложенный листок бумаги, лежащий рядом с игрушками, и прочел: «Хороший мой, я случайно нашла их, когда приехала тебя навестить. Мне и в голову не приходило, что ты их до сих пор хранишь. Я решила сделать тебе сюрприз». Я восстановила их роспись и возвращаю тебе твоих чернушку и дружка. Прости, что когда-то не поняла, как они тебе были дороги. Твоя мама. Ну, конечно, кто бы еще мог найти их в моем шкафу. Ой, мам. Он рассматривал подрисованные глаза и носик у собаки и кошки, а потом перевел взгляд на их живые копии. «Ну и хорошо, что так получилось. Я теперь в два раза богаче буду. У меня теперь две стаи имеются», — рассмеялся он, почти дословно процитировав кота Матроскина. Правда, на следующий день кое-кому было не до смеха. «Нафига мне? Ну нафига мне здоровенные лбы, которые исправно получают зарплату, сидят, тупеют?» «Скучают, и от скуки полят во все, что движется, и сдачи не даст!» — вопрошал разгневанный шеф у своих замов, а те только пожимали плечами. По всему выходило, что начальство малость того приболело, ведь все знают, что охрана частенько примерно так себя и ведет. «Да ну!» — не согласился шеф. «А если они по людям палить начнут со скуки?» «Нет уж, обойдемся. Эту смену уволить. Да и старшего тоже. Все видел и не остановил молодого придурка. Всех предупредить, чтоб так развлекаться не смели. Увижу, хуже будет. Что значит, всего лишь бродячую кошку подстрелил? Еще кому-то у меня работать надоело? Замы, озадаченно переглядываясь, разошлись по кабинетам, а он покосился в окно. Надо же, всего лишь... Ему было даже страшно подумать, как должны были себя чувствовать домашние кошка и собака, у которых внезапно не осталось никого. Никого, кроме друг друга. И что они должны были пережить после развлечения идиота Богдана. Жаль, что я не волшебник и не могу превратить этого дурня в бродячего кота, чтобы он прочувствовал все на своей шкуре. Жаль, но уберечь от подобных людей свою черную кошку и желтого пса я точно могу. Теперь он знал, что его очень ждут дома, что больше не придется задерживаться на работе, потому что не хочется возвращаться в темную и гулкую пустоту квартиры, что каким-то удивительным образом к нему вернулось то чудесное ощущение, которое было только в детстве, когда есть кто-то кому можно доверять на все сто процентов. Есть те, кто никогда не подведут, не предадут, будут защищать, даже когда им самим смертельно страшно и жутко. Черная кошка и желтый пес. Как хорошо, что они ко мне вернулись, да еще с прибыточком, негромко рассмеялся Андрей Викторович, не подозревавший, что в этот момент был... Удивительно похож на самого себя 35-летней давности. Моя самая верная команда. Родом из детства.